Наутро позвонил Марлоу, высвистал меня на работу. Что-то опять жутко срочное, нужное и важное. Разогнуться от компов удалось только в обед. Позвонил в Океанию, попросил оставить Хлое сообщение с моим номером мобильника. Через пару часов звонок. Марлоу к тому моменту уже получил искомое и убежал. Посторонних ушей не было. «Привет. Что сегодня делала?» «Полдня провела в СПА. Там хорошо. Ни пиратов, ни сексуальных маньяков» кондиционер работает. Будешь теперь там жить? Ну, без пиратов я бы обошлась, а без маньяков как-то скучно. Сводишь девушку куда-нибудь? Ты морепродукты любишь? Хорошие люблю. В двадцать часов по местному времени заеду. Форма одежды свободная. Есть на берегу один ресторанчик, местная легенда, с невероятным выбором местных рыб и морских гадов, которых готовят незамысловато, но безумно вкусно. При этом внешнее заведение выглядит крайне непрезентабельно и ходят туда только местное, кто знает, конечно. Забрал барышню от отеля, и два часа мы старательно уничтожали членистоногих, головоногих и двустворчатых. Одних морских раков было семь видов пяти разных цветов. местное шардоне тоже не разочаровала. Ресторан мы покинули в состоянии восторга и присыщения. Поехали кататься по острову, смотрели закат сутесов на западном берегу, заблудились. Но нашли дорогу. А соседский бассейн я официально арендовал на месяц. Договор составили в двух экземплярах, у нотариуса заверили. И мне меньше хлопот, и соседу меньше нервов. А то добрые соседи регулярно стучат его жене, что из бассейна по ночам женские визги слышны. Хлоя рыба по гороскопу, рыбам нужно воду. И визжать. Как-то так неделя и прошла. Сначала скучное ковыряние на работе в ожидании звонка, потом безудержный ночной разгул. В пятницу вечером Хлоя прийти не смогла. Какая-то внезапная встреча. Вот я и сидел в одиночестве.